Прежде чем заступить на новую должность, Павел выкроил для себя несколько суток отпуска, чтобы навестить вятки мать. Перед отъездом в Москву добираться нужно было на прикладных. Он решил зайти в местный магазинчик поселка Коммунар, взглянуть, вдруг штат подберет экзотическое для матери гостинице. Он был одет в гражданскую одежду, потому не спугнул солдат в своей части. Фамилию этого рядового... Павел не знал, но внешне его запомнил с полковых разводов. Белесый, почти альбинос, тощенький, неуклюжий, в форму на нем сидит абакак, косолапит. Рядовой ошивался у дверей магазина. То ли играл роль затюканного гримыки солдата, то ли впрямь был забитый унижен по службе. «Мелочи, пожалуйста, дайте хлеба купить. Мелочи, пожалуйста!» Клянчил солдату входящих-выходящих покупателей. «Не у всех».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 В стране пылал Карабах, лилась кровь Киргизии, бунтовал Тбилиси, Прибалтске митингово выбирался под советской оккупацией. Казахи, у которых за создание СССР никогда не было государственности, нагло выживали русских с исконных казачьих земель. Западная Украина, наливаясь, по примеру, польских шляхтичей лютой русофобии, задиралась на москалей, требуя самостийности.